в 16 веке для сильных мира сего, а кости предали земле сначала в Алья-до-Лиде, а затем в монастыре Куэвас, затем в Санта-Доминго, Куба, затем в Гаване, и, наконец, опять же предположительно вернули назад в Испанию, торжественно похоронив под монументальным надгробием в Сивильском кафедральном соборе. Тем не менее, в Санта-Доминго до сих пор Стоит саркофаг с именем Колумба, а итальянские генуя и Паве на перебой претендуют на то, что именно в их городе покоятся останки знаменитого первопроходца. В настоящее время проводятся тесты на ДНК, и все-таки место последнего упокоения Колумба, или Колумбо, или Колона, как он сам предпочитал себя называть, вероятно, останется таким же спорным, как и вся жизнь и достижения этого великого человека. То, что над гениями смеются, вовсе не означает, что если над кем-то смеются, то он обязательно гений. Смеялись над Колумбом, смеялись над Фултоном, смеялись над братьями Райт, но точно так же смеялись и над рыжеволосым клоуном Бозо. Карл Саган. Карл Эдуард Саган, 1934-1996. Американский астроном и очень успешный популяризатор науки. Какой формы была Земля в представлении людей Средневековья? Не такой, как вы думаете. Примерно с IV века до нашей эры практически никто уже не считал Землю плоской. Хотя, если бы вам действительно потребовалось показать Землю в виде плоского диска, у вас получилось бы нечто похожее на нынешний флаг ООН. Вообще говоря, миф о плоской Земле возник в XIX веке. Виной тому полухудожественный роман Вашингтона Ирвинга «Жизнь и путешествие Христофора Колумба 1828», где автор ошибочно написал, что Колумб отправился в свое знаменитое путешествие, чтобы доказать, что Земля круглая, а не плоская, как якобы считалось в то время. Всерьез идея о плоской Земле была впервые озвучена в 1838 году эксцентричным чудаком-англичанином по имени Сэмюэль Берли Роботом, опубликовавшим 16-страничный труд под названием Цететическая астрономия. Описание некоторых экспериментов, доказывающих, что морская поверхность идеальная плоскость, а земля не шар. Слово Цететический происходит от греческого Цетейн ⁇ искать ⁇ выяснять ⁇ Чуть более века спустя член Королевского астрономического общества и верный христианин Сэмюэль Шентон преобразовал всемирное цитотическое общество в международное общество сторонников теории плоского строения Земли. По идее, вопрос этот раз навсегда должна была похоронить космическая программа НАСА 1960-х годов, кульминацией которой стала высадка на Луну. Однако Шентона это ничуть не смутило. Проглядев снимки земного шара, сделанные из космоса, Шентон прокомментировал так. «Эти космонавты — большие хитрецы. Зачем-то им понадобилось, чтобы люди верили в то, что Земля круглая. Потому они так безбожно и фальсифицируют фотографии». А лунная посадка Аполлона, по его мнению, являлась ничем иным, как тщательной мистификацией Голливуда, срежиссированной по сценарию Артура Кларка. «Число членов общества взлетело до небес». Шентон умер в 1971 году, успев, однако, назначить преемника на пост президента общества. Бразды правления Шентон передал чудаковатому, но жутко харизматичному Чарльзу Джонсону, который поставил перед собой цель